Глава 3. Степан Денисович Веткин познакомился со мной в начале лета 1926 года. Я и сейчас вспоминаю появление его с некоторым смущением. Оно было похоже на вторжение неприятельской армии, произведённое неожиданно, без объявления войны. А между тем, ничего военного на деле как будто и не было. Степан Денисович мирно и застенчиво вошёл в мой служебный кабинетик, очень вежливо поклонился, держа кепку впереди себя в обеих руках, и сказал, «Если вы очень заняты, простите за беспокойство, у меня к вам минимальная просьба». Даже при слове «минимальная» Степан Денисович не улыбнулся, был сдержанно серьезен и скорее озабочен, чем угрюм. Он уселся на стуле против меня, и я мог лучше рассмотреть его лицо. У него хорошие усы, прикрывающие рот. Под этими усами он часто как-то особенно мило вытягивал губы, как будто что-то обсасывал. На самом деле у него во рту ничего не было. Это движение выражало тоже озабоченность. Рыжая борода Степана Денисовича была немного сбита вправо, вероятно от того, что он часто теребил ее правой рукой. Степан Денисович сказал, «Да видите ли, какое дело?» Я, собственно говоря, учитель, здесь, недалеко, в Мотовиловке. Очень приятно, коллега, значит. Но Степан Денисович не поддержал моего оживления. Он захватил рукой большой участок рыжей своей бороды и суховато объяснил, глядя чуть в сторону. Приятно, нельзя сказать. Я, конечно, люблю это дело, но, прямо скажу, не выходит. То есть методически выходит, а организационно не выходит. В чем же дело? да не то что организационно а можно сказать в бытовом отношении я у вас прошу сейчас работу кузнеца я удивился молча он мельком взглянул на меня и продолжал еще более сухо с особенной симпатичной солидностью вызывающей большое доверие к его словам. я хороший кузнец настоящий кузнец мой отец тоже был кузнецом в ремесленном училище я потому и вышел в учителя. — А у вас тут все-таки заводик и кузнец хороший нужен. И притом учитель. — Хорошо, — согласился я. — Вам нужна квартира? — Да, как вам сказать, комната, конечно, или две комнаты. Семья у меня значительная, очень значительная. Степан Денисович засосал губами и задвигался на стуле. — Учительское дело хорошее, но такую семью невозможно содержать. И кроме того, деревня. Куда они пойдут, детишки? «Сколько у вас детей?» Он посмотрел на меня и улыбнулся в первый раз. В этой улыбке я увидел, наконец, настоящего Степана Денисовича. Его озабоченное лицо ничего общего не имело с улыбкой. Зубы в ней были веселые, белые, блестящие. С прибавлением улыбки Степан Денисович казался искренней и добрее. «Это для меня самый трудный вопрос. Отвечать прямо стыдно. А часто все-таки приходится, понимаете, отвечать». Его улыбка еще раз мелькнула и растаяла за усами. А на ее месте снова вытянутые озабоченные губы. И снова он отвернулся от меня. «Тринадцать! Тринадцать детей!» «Тринадцать?» — завопил я в крайнем изумлении. «Да что вы говорите!» Степан Денисович ничего не ответил. Только еще беспокойнее завозился на стуле. И мне стало страшно жаль этого симпатичного человека. Я ощутил крайнюю необходимость ему помочь. Но в то же время почувствовал и озлобление. Такое озлобление всегда бывает, если на ваших глазах кто-нибудь поступает явно неосмотрительно. Все эти мои чувства разрешились в неожиданном для меня самого восклицании. Черт знает что! Да как же, да как же вас угораздило! Он выслушал мой неприличный возглас с прежним выражением усталости и заботы, улыбаясь только краем уса. «В семье, может быть, от одного до восемнадцати детей. Я читал, до восемнадцатого бывало. Ну, на мою долю выпало тринадцать». «Как это? Выпало?» «Ну а как же? Раз бывает до восемнадцати, значит, где-нибудь и тринадцать окажется. Вот на меня и выпало». Я быстро договорился со Степаном Денисовичем. Хороший кузнец нам действительно был нужен. Степан Денисович рассчитывал, что кузнецом он заработает больше, чем учителем. Наша организация могла пойти навстречу его расчетам. С квартирой было хуже. На силу, на силу я мог выкроить для него одну комнату. И для этого пришлось произвести целую серию переселений и перетасовок. Правда, наши рабочие и так заинтересовались столь выдающейся семьей, что никто и не думал протестовать. По этому поводу кладовщик Пилипенко сказал. «А я считаю, что это свинство. Уступить, само собой, нужно, а все-таки человек должен соображение иметь, расчет иметь. Живи, живи, да оглядывайся. Скажем, у тебя трое, четверо, смотришь, пять стало. Ну, оглянись же ты такой секой, посчитай». «Пятеро, значит, сообрази, следующий шестой будет!» «А то как дурень с печи!» «Никакого расчета. Но товарищ Чуб, старый инструментальщик, у которого было именно шестеро детей, объяснил, что простая арифметика в этом вопросе ничего еще не решает. «Такое, — сказал, — считай!» «Думаешь, я не считал? Ого! А что поделаешь? Бедность!» «Бедность — вот кто дела такие делает!» «У богатого две кровати, богатый себе спит и все. — А у бедного одна кровать. Сколько не считай, а она свое возьмет, и не заметишь, как... — Просчитаешь, — сказал кладовщик. — Просчет происходит, а как же? — засмеялся Ичуп, который, впрочем, всегда любил веселый разговор. Круглый и толстый бухгалтер Пыжов слушал их разговор покровительственно, а потом внес и свою лепту в дело объяснения подобных феноменальных явлений. — Просчет в таком случае вполне возможен. — Главное здесь в дополнительном коэффициенте. Если у тебя один ребенок, а второй, так сказать, в проекте, то ожидается прибавление 100%. Расчетливый человек и задумается. 100% сильный коэффициент. Ну, а если у тебя пятеро, так шестой? Что же, всего 20%. Пустяковый коэффициент. Человек и махнет рукой. Была не была, рискую на 20%. Слушатели хохотали. Чуба в особенности увлекала причудливая игра коэффициентов, и он потребовал немедленно приложения этой теории к собственному случаю. «Ох ты чёрт! Это значит, если у меня седьмого подготовить, какой же выйдет этот?» «Седьмого?» Пыжев только глянул на небо и определил точно. «В данном положении будет коэффициент шестнадцать и шесть процента». «Пустяк!» — в восторге захрипел Чуб. Конечно, тут и думать нечего. Так и дошел человек до тринадцати. Заливался кладовщик. Так и дошел, подтвердил бухгалтер Пыжов. Тринадцатый — это восемь и три десятых процента. Ну, это даже внимания не стоит. Чуб просто задыхался от последних открытий в этой области. Так весело все встретили Степана Денисовича, когда он приехал второй раз посмотреть на квартиру. Степан Денисович не обижался ни на кого. Он понимал, что математика обязывает. Квартиру осмотрели компанией. Комната была средняя, метров на 15 квадратных. Помещалась она в одной из хат, доставшихся нашему заводу еще от старого режима. Степан Денисович все пожевывал и посасывал, осматривая комнату и как будто про себя грустно вспоминал. «Там все-таки у меня две комнаты. Ну, ничего, как-нибудь». Что я мог сделать? В растерянности я задал Степану Денисовичу глупый вопрос. «У «Вас много мебели?» Веткин с еле заметным укором на меня глянул. «Мебель? Да разве мне до мебели?» «И ставить некуда». Он вдруг очаровательно улыбнулся, как бы поддерживая меня в моем смущении. «Вообще для предметов неодушевленных свободных мест нет». Чуб лукаво почесал небритый подбородок и прищурил глаз. «При таких объективных условиях товарищу не мебели нужны, а стеллажи. Вот как у меня в инструментальной. Стеллажи, если начальник не против, можно будет сделать». Он прикинул глазом высоту комнаты. «Три яруса. Четвертый дополнительный на полу». «Нельзя здесь поместить тринадцать», — сказал опечаленный кладовщик Пилипенко. «Какая же здесь кубатура останется для дыхания воздухом?» «Никакой кубатуры, да и вас же двое!» Веткин поглядывал то на одного консультанта, то на другого, но у него не было растерянного вида. Вероятно, все затронутые обстоятельства у него были давно учтены и сверстаны в общий план операции. Он подтвердил свое прежнее решение. «Так, я десятого перевезу семейство. Нельзя ли конячку какую-нибудь, потому что все таки барахлишка и малыши пешком не дойдут от вокзала? Конячку? Пожалуйста. Даже две?» «Вот это спасибо! Две, конечно, лучше, потому семья все-таки переезжает!» 10 мая, в воскресенье, совершился въезд семейства Веткиных на территорию нашего завода. Завод был расположен недалеко от города, и к нему была проложена специальная дорога, вымощенная булыжником. Рано утром две заводские конячки притащили к городу некоторое подобие экипажей отчасти похожих на линейки, отчасти на площадки. К полудню по дороге началось движение публики, чего раньше никогда не бывало. Семейные пары делали вид, будто совершают воскресную прогулку, дышат свежим воздухом и наслаждаются окрестными ландшафтами. В два часа дня показалась процессия. Никакое другое слово к описываемому явлению не подходит. Сидящий на первой подводе трехлетний мальчик держал в руке небольшой игрушечный флаг, и это еще больше придавало всему шествию характер торжественный. Впереди шли две подводы. На них преобладала барахлишка. Только на первой сидел знаменосец, а на второй двое детей поменьше. Барахлишка состояла из вещей малого размера, за исключением шкафчика, установленного на первой подводе в самом ее центре что придавало шкафчику некоторую нарочитую торжественность это был кухонный шкафчик одно из самых счастливых изобретений человечества шкафчик но в то же время и стол такие вещи издают всегда замечательный запах от них пахнет теплом свежеиспеченным хлебом и детским счастьем кроме шкафика выделялись большой самовар две связки книг и узел с подушками. Все остальное было обыкновенной семейной мелочью. Ухваты, веники, ведро, чугунки и так далее. Рядом со второй подводой шла девушка лет 17 в стареньком, потемневшем ситцевом платьице, босиком и с непокрытой головой. Видно было, что она всегда так ходила. Несмотря на то, что лето только началось, волосы ее успели сильно выгореть, лицо было покрыто густым красноватым загаром, а на щеках даже шелушилось. И все же оно производило очень приятное впечатление. Серьезный, хорошей формы рот, голубые глаза ясно и спокойно поблескивали под прямыми умными бровками. За подводами два мальчика приблизительно одного роста и возраста несли выворку, чем-то наполненную и прикрытую полосатым куском материи. Выворка. Бак для кипячения белья. Этим было лет по тринадцать. За ними шествовала центральная группа детворы от 5 до 12 лет, мальчики и девчонки. Двое, самые юные девочки, щекастые и пузатенькие, шли впереди, взявшись за руки, часто перебирали босыми ножками по чистым теплым булыжником мостовой и имели вид очень озабоченный. Подводы хотя и медленно двигались по шоссе, но этим пешеходам трудно было управиться и с такой скоростью. Остальные большие мальчики заняты были делом. Каждый что-нибудь тащил на руках или на плечах. Кто зеркало, кто связку рамок. Самый старший нес граммофонную трубку. Вся эта компания произвела на меня неожиданно приятное впечатление. Головы всех были острижены под машинку, загоревшие мордочки казались чистыми, даже босые ножки были припорошены только сегодняшней пылью. Поясов ни у кого не было. Но воротники ситцевых рубашек были аккуратно застегнуты. Не было нигде ничего изодранного. Только у того, что нес трубу, блестела на колени заплата. Особенно же мне понравилось то, что ни у одного члена процессии не было ни симпатичного или отталкивающего выражения. Никаких болячек, никакой золотухи, никаких признаков умственной отсталости. Они спокойно поглядывали на нас, не смущались, но и не глазели безразлично. Иногда о чем-то между собой переговаривались, не понижая голоса, но и не бровируя своей свободой. Я расслышал несколько слов такого разговора. Тут сухое место, а это лоза. Из нее корзинки можно делать. Батька обязательно сделает. Сам батька, творец и руководитель всей этой армии, шел сзади и бережно нес в руках граммофонный ящик. Рядом с ним, спустив с черной головы желтый яркий платок, Выступала важно, улыбаясь нам влажными большими глазами, красивая румяная женщина. Проходя мимо нас, Степан Денисович расцвел своей замечательной улыбкой и приподнял кепку. «Приехали! Что хотите, делайте, а приехали! Ваши, смотри, рты разинули! А это моя жена, честь имею, Анна Семеновна!» Анна Семеновна церемонно наклонила голову и протянула руку, потом черными глазами стрельнула вокруг. И сказала солидным низким контральто. Вот ему нужно, арты разинули, привыкнут. Были люди хорошие, не злые. В этот момент среди встречающих произошло движение. Жена инструментальщика Чуба, широкая и важная дама, до сих пор смотревшая нашествие с поджатыми губами, воздела руки и воскликнула: Ой, лышенька, ой, боже ж ты мой, такие крошки и пешком идут. С вокзала пешком легко сказать! Она бросилась к одной из крошек и подхватила ее на руки. Девочка из-за ее плеча выставила такую же, как и раньше, озабоченную мордочку и также таращила на мир голубые глазенки. Немедленно и другая крошка вознеслась на чьи-то плечи. Встречающие смешались с процессией. Кветкиным подошел бухгалтер Пежов и сказал, протягивая руку. «С приездом! И самое главное, не робейте! Это, понимаете, правильно, кадры!» Пользуясь летним временем, Степан Денисович решил основную часть своей армии поместить на свежем воздухе. Для этого он устроил возле своей хаты нечто вроде веранды. Для такого дела нашлось в разных концах нашего двора много бросового материала. Обрезки, куски реек, ящики. Воспользовавшись моим разрешением, Степан Денисович назначил для доставки этого материала резервные силы армии, в то время, когда основные силы занялись самой постройкой. Еще семья Веткиных не прибыла к нам, а меня заинтересовал важный педагогический вопрос. Имеется ли в этой семье какая-либо организационная структура, или семья представляет собой, так сказать, аморфную массу? Я прямо спросил об этом Степана Денисовича, когда он зашел ко мне по делу. Веткин не удивился моему вопросу и одобрительно улыбнулся. Вы правы, это очень важный вопрос, структура, как вы говорите. Конечно, есть структура, хотя и трудный вопрос. Тут могут прийти в голову разные неправильные принципы. Например. Да вот я вам объясняю. Можно, допустим, по возрасту, тогда для дела хорошо будет, а для воспитания неправильно, малыши одичают. Главная бригада четверка. Ванька, Витька, Семен, Ванюшки десять. Но он тоже шустрый, может то и другое делать. Как это у вас два Вани вышло? Вышло так в беспорядке. Старший Ванька правильный, я люблю это имя. А то теперь в моду вошли Игорь и да Олеги. Ну а второй родился в шестнадцатом году. Война то все. Я как учитель освобождаюсь, да черт их разберет. Потащили меня к воинскому начальнику и продержали две недели. А Жинка в это время с прибавлением. Хлопоты, нужда, волнение. А кумовья ней неотесанные. Деревня. Батюшка, видно, спешил куда, заглянул в святцы. Какого святого? Ивана мученика. Ну и бултых в воду с этим мучеником так и осталось. Да ничего страшного, может потом будут путаться, а сейчас ничего. То Ванька, а то Ванюша. Они так уже и знают. Ванька белый, а Ванюша черный, мать. Так это у вас хозяйственная бригада? Ого, хозяйственная. И в школу ходят, и дома, если что, сделать всегда компании. Работники будут, и к тому же мальчишки. Вот вам и структура. Потом есть еще бригада. Хе-хе. Васька, восемь лет, осенью в школу, подходит к старшим, а пока гуляет. А кроме него Люба, семь годков, а Кольки 6. В хозяйстве с них какой толк, а все-таки приучаются. Принести что отнести, в кооператив сбегать, читать умеют. И счет в пределах двух десятков удовлетворительно. Это они сейчас материал стаскивают? Они, Васька, Люба и Колька, это их дело. Ну, а под ними, конечно, мелочь. Маруси только пять, а другие меньше, Вера и Гришка. А Катя и Петька самые малые, близнецы, в позапрошлом году только появились. Старше всех дочка? Оксана, как же? Оксана вне конкуренции. Во-первых, невеста, во-вторых, она все умеет и матери, пожалуй, не уступит в хозяйстве. Это особая статья, и тут подумать нужно. Из Оксаны хороший человек выйдет и учиться хочет в рабфаке. Вот посмотрю осенью. Первая бригада Ваньки-старшего неустанно работала по постройке веранды. Сам Степан Денисович мало ей помогал, так как приступил уже к работе в нашей кузнице. И только после четырех часов его взлохмаченная голова торчала над готовым каркасом веранды, занятая больше всего вопросом о конструкции крыши. Но даже и в эти вечерние часы распорядительная власть принадлежала Ваньке. Однажды при мне он сказал отцу, «Ты туда не лазь, утром мы сами сделаем». «А ты лучше гвоздей достань. Этих гвоздей мало». В распоряжении бригады были только те гвозди, которые Ванюшка-младший вытаскивал из старых досок. Он целые дни просиживал за этим делом. В его распоряжении были для этого клещи и особый молоток с раздвоенным узким концом. Ванюшкина продукция лимитировала постройку, и Ванька старший отдал приказание резерву, доставляющему материал. «Вы не бросайте, где попало». «Если с гвоздиком, несите кванюшки, а если без гвоздика, давайте мне». Начальник резерва, восьмилетний Васька, человек лобастый, коренастый и серьезный. Не пошел, однако, на усложнение работы по доставке материала, а мобилизовал представительницу мелочи, пятилетнюю Марусю». Существо необыкновенно радостное и краснощекая. Маруся с любопытством рассматривала каждую дощечку, придиралась к каждому подозрительному пятнышку и, надувая и без того полные щечки, откладывала дощечку в ту или иную сторону. Во время работы она нежно приговаривала: с гвоздиком, без гвоздика, с гвоздиком, три гвоздика, а это без гвоздика, а это с гвоздиком. Только изредка она с испугом всматривалась в какой-нибудь подозрительный обрывок проволоки. Прилепившиеся к дощечке, и озабочена топала Ваньки или Квитьки с трагическим вопросом. «Это тоже гвоздик? Или это другое? Это... роволка? Какая роволка? Это не нужно с гвоздиком?» Молодые веткины поражали окружающих удивительным спокойствием своих характеров. В этом переполненном семействе почти не слышно было плача. Даже самые младшие веткины, близнецы Катя и Петька, Никогда не задавали таких оглушительных концертов, какие случались, например, в семействе Чуба. У Чуба дети были веселые, боевые, очень подвижные и предприимчивые. Они много играли, были организаторами всей детворы нашего двора, много проказничали и веселились. Их голоса слышались то в том, то в другом конце. Очень часто эти голоса приобретали подчеркнуто минорный характер – а иногда приобретали форму рева, настойчивого, упорного, вредного, с причитаниями и обидами, с неожиданными повышениями до крика под ножом убийцы. Чубы родителей деятельно боролись с подобными излишествами. Сами кричали, ругались и даже проклинали свое потомство, а в случаях с наибольшей экспрессией размахивались за трещинами и подзатыльниками и другими видами непосредственного воздействия. Такое оформление часто сообщало семье Чубов характер классической трагедии, вроде Ричарда III, в которой, как известно, детей убивают пачками. На деле, конечно, ничего трагического не было. Молодые Чубинки, накричавшись до хрипа и получив все, что им полагалось, По обычаям педагогики вытирали слезы и немедленно забывали все обиды и неприятности, в том числе и собственные домогательства, послужившие ближайшим поводом к конфликту, и отправлялись с веселыми выражениями лиц продолжать свою счастливую детскую жизнь в другом конце двора. Старые чубы тоже не предавались никакой грусти. Напротив, сознание исполненного родительского долга повышало их жизнедеятельность, необходимую для выполнения стоящих перед ними семейных задач. Ничего подобного не было у Веткиных. Даже Катя и Петька в самых пессимистических случаях ограничивались коротким хныканием, имеющим, главным образом, символическое значение. Более старшие элементы веткинского потомства даже и не хныкали никогда. Конфликты этой семьи не выносились на общественную арену, а может конфликтов и вовсе не было. Наше заводское общество обратило внимание на эту особенность Веткиных. Все старались как-нибудь объяснить ее. Никто при этом не упоминал о педагогических талантах родителей. Чуб говорил, характеры такие, это от природы, и тут ничего хорошего нет, если вообще посмотреть. Человек должен все уметь. Какой же это человек будет, если ему все равно хоть блин, хоть говно, «Человек, если что, кричать должен, сердце у него должно быть, и плакать в детском положении следует по закону, живой человек, а не кукла. У своего батька я первый скандалист был, и попадала, правда, то аршином, а то и кулаком, а теперь живу без скандалов, хотя, если кто налезет, пожалуйста, я тоже покричать могу, а как же иначе?» Бухгалтер Пыжов был другого мнения. «Не в том дело, товарищ Чуб, не в характере дела, а в экономической базе. Когда у тебя один или два увидят, что дай, дай этого, на, дай того. Ну, надоест, нельзя, начинается крик. Конечно, потому что раньше давали, а теперь не дают. А у Веткина тринадцать. Крути, не верти, а все равно постоянный недостаток и дефицит. Тут никому в голову не придет кричать «дай». Как это «дай»? Откуда дать?» Я и то удивляюсь, как это Степан Денисович управляется без счетовода. Тут что не попадет в общий котел? Подумай, да подумай, сколько граммов приходится на персону. Да ведь не просто раздели, а по дифференциальному методу. Старшему одно, а младшему другое. Вот почему и характеры спокойные. Каждый сидит и ожидает своего пайка. Криком все равно не поможешь. Ну, это вы по-ученому придумали, товарищ Пыжов. А только не так, возразил Чуб. У меня тоже шестеро. По какому хочешь методу, все равно мало приходится на одного. А однако орет, понимаешь? Хоть ты ему кол на голове тиши. Дай и все. И такой результат. Кто больше кричит, так тому больше и дается. А не выкричит, так силой отнимет у другого. У меня Володька такой, напористый. Веткин выслушал эти философские новеллы со сдержанной улыбкой превосходства и ответил так. Если человек напористый, это еще вопрос, нужно или не нужно. Один напористый нарвется на другого напористого и за ножи хватаются, или просто в драку. Надо, чтобы компания была хорошая. Тогда все и сделается, а то напористый. А что дети плачут и кричат, так это просто от нервов. Вы думаете, у вас только нервы? У них тоже. На вид он хороший мальчишка и веселый, и все. А на самом деле у него нервы испорчены, как у барыни-сударыни. Он и кричит. Если ему нервы не портить с первого года, чего он будет кричать? «У моих нервы?» – поразился чуп. «Ого!» «Чего там ого?» – сказал Веткин и развел усы, прикрывая рукой улыбку. «У тебя у самого нервы бракованные». Снабдить пищей свою семью Веткину было трудно. Правда, мы отвели для его нужд значительный участок огорода, и на нем скоро заработали Анна Сергеевна и Оксана. Помогли Веткину и еще кое-чем. Лошадь, плуг, семена и особенно важная вещь – картофель. Но пока что огород требовал только труда и расходов. Степан Денисович не жаловался, но и не скрывал своего положения. «Я не падаю духом. Сейчас главное – хлеб. Для начала, если будет хлеб – хорошо. Но все-таки самое минимальное – полпуда хлеба. Это значит, что 500 граммов едака в сущности, даже маловато. Каждый день полпуда». Мы все понимали, что от Веткиных требовалась змеиная мудрость. Сам Веткин эту мудрость реализовал на работе. Он был действительно хороший кузнец. В этом деле ему здорово помогала учительская культура. Заработок его, поэтому, был гораздо выше среднего заработка нашего рабочего. Но я был очень удивлен, когда на мое предложение о вечерней сверхурочной работе Веткин ответил. «Если нужно для завода, я не откажусь. Это другое дело». «Ну а если это вы как бы в поддержку мне?» «Так такого не нужно делать, потому что с таким принципом можно сильно напутать». Он смущен улыбнулся и потом уже не мог спрятать улыбку, хотя и старался изо всех сил запихнуть ее за густую занавеску усов. Это значит, он чувствовал какую-то неловкость. «Человек должен работать семь часов, а если больше, значит неправильная амортизация. Я этого не понимаю. Народил детей и умри». «Вот это, забыл уже насекомое такое, или бабочка, так она живет один день. Положила яички, и до свидания, больше и делать нечего. Может, для бабочки и правильно, потому что ей в самом деле нечего делать. А у человека дела много. Я вот хочу видеть, как советская власть пойдет, и как перегоним этих фордов разных, и Эдисонов, и Японцы, и Днепрострой, мало ли чего. Семь часов кузнечной работы – это для меня нелегко». Но вы только что сказали, отозвался я, что если нужно для завода, это другое дело. Для завода нужно и все, а для детей моих не нужно. Надо, чтобы отец у них как человек был, а не то, как я наблюдал, не человек, а просто лошадь. Взгляд тупой, спина забитая, нервы не к черту, а души как кот наплакал. К чему такой отец спрашивается? Для хлеба только. Да лучше такому отцу сразу в могилу, а детей государство прокормят. Хлеба не пожалеет. Я таких отцов видел. Тянет через силу. Ничего не соображает. Свалился и сдох. Дети сироты. А если и не сироты, так идиоты. Потому что в семье должна быть радость. А не то, что одно горе. А еще и хвалятся люди. Я, говорит, все отдал для детей. Ну и дурак. Ты отдал все, а дети получили шиш. У меня хоть и не богатая пища, зато в семье есть компания. Я здоровый, мать веселая. Душа есть у каждого. Признаюсь, что в то время такие рассуждения Степана Денисовича не то что не понравились мне, а упали как-то не на благоприятную почву. Логически с ним трудно было не согласиться, но трудно было представить себе ту границу, которая могла бы точно отделить подобную философию от эгоизма или простой лени. Я привык считать, что чувство долга только тогда будет действенным и нравственно высоким когда оно не находится в очень близком родстве с арифметикой или аптекой. Мне захотелось ближе посмотреть, как вся эта теория выглядит в практической линии Степана Денисовича. Но зайти к Веткиным у меня все не выбиралось времени, тем более что положение их постепенно улучшилось. В другой половине хаты Веткина жили две девушки-обмотчицы. Они по собственному почину уступили свою комнату Веткиным, а сами перебрались к подруге, в другую хату. Степан Денисович деятельно занялся реорганизацией своего обиталища. Как-то я и инструментальщик Чуб уже в августе месяце пробирались в город, шли по узкой кривой тропинке в молодых дубовых заростях. Чуб по своему обыкновению говорил о людях. «Веткин сына на экзамен отправил, Ваньку старшего». А будет жить у дяди в городе. И сейчас там. Дай мне такого дядю, так я тебе не только тринадцать. Тридцать детей наготовлю. Людям везет по-разному. У одного голова, у другого борода красивая, у третьего дядя. Что там за дядя такой? Ого, не дядя, а масло. Председатель ГРК. Легко сказать. ГРК. Городской рабочий кооператив. Четыре комнаты, рояль, диваны. Ну, мануфактуры разные, продовольствие как у царя. Крадет, что ли? Чего крадет? Покупает? Хе. В своих магазинах всегда можно купить. Если бы, допустим, у меня свои магазины были, разве я не покупал бы? Нэп называется. Бывает и нэп, а бывает и хэп. Хап. При хапе и для племянников хватит. А вы спросите Степана Денисовича, почему он к дяде пристроился? Ну и отдал бы Ваньку в наш фабзавуч. «Так нет, где дяде нужно, потому что там Неп этот самый». В этот момент из-за дубовых заростей по той же кривой дорожке вышли Степан Денисович и Ванька. Ванька брел сзади, щелкал прутиком по встречным стволам молодых деревьев и имел то сложное выражение, которое бывает только у мальчиков, когда они из уважения и любви к старшим покоряются их решением, но в глубине души крепко стоят на какой-то своей принципиальной позиции. И это ясно видно поели заметной, но все же настойчивой и иронической улыбки и в легком налете такого же иронического лака на грустных глазах. «Выдержал?» — крикнул Чуб еще издали. Степан Денисович даже не улыбнулся, сердито глянул назад на сына и, направляясь мимо нас, буркнул холодно. «Выдержал?» Но потом вдруг остановился и сказал, глядя в землю. «Вы слышали о дворянской гордости? Пожалуйста, вот вам дворянская гордость». Несколько театральным жестом Веткин показал на Ваньку. Сей представитель дворянства в одной руке держал ботинки, а в другой прутик, которым царапал землю у своих босых ног, рассматривая исцарапанное место прежним сложным взглядом, состоящим из двух лучиков. Один грустный и расстроенный, а другой лукавый и вредный. Последний лучик Может быть, как раз и отражал идею, безусловно, дворянскую. Степан Денисович старался пронзить Ваньку сердитым взглядом, но не пронзил. Ванька оказался твердым, как самшит. Тогда Степан Денисович обратился к нам с жалобой на сына. «Яблоки! Яблоки он признает, если натаскает из совхозного сада! А если они на столе у человека, так он их не признает!» Такое возмутительное отношение к яблокам, конечно, не могло быть изображено никакими словами. Степан Денисович снова возрился на Ваньку. Ванька совершил головой неразборчивое движение, состоявшее из поматывания в нескольких направлениях, и сказал. «Разве только яблоки? Не в яблоках дело. А вообще, я там жить не буду». Степан Денисович снова обернулся к нам, чтобы подчеркнуть развратный характер Ванькиных слов, но Ванька продолжал. «На что мне ихние яблоки? И конфеты? И этот балык?» Вдруг Ванька пыхнул смехом и отвернул покрасневшее лицо, прошептав несколько смущенно «Балык!». Воспоминание об этом деликатесе смешило Ваньку недолго. К тому же это был горький смех сарказма. Ванька повернул этот сарказм к нам его серьезной стороной и сказал с настоящим осуждающим выражением «У нас дома ничего такого нет, и я не хочу, не хочу и все!» Кажется, в этих словах заключалось окончательное утверждение Ваньки, потому что, сказав их, Ванька выпрямился крепко, хлопнул прутиком по ноге, как будто это был не прутик, а стек, и глянул на батька. В этот момент в выражении Ванькиной фигуры было действительно что-то аристократическое. Степан Денисович под правым усом что-то такое сделал, как будто начал улыбаться, но бросил эту затею и сказал пренебрежительно. «Гордец какой! Подумаешь!» Он круто повернулся и зашагал по направлению к заводу. Ванька быстро сверкнул взглядом по нашим лицам, как будто хотел поймать их на месте преступления, и спокойно тронулся за батьком. Чуб задержал теплый взгляд на уходящем мальчике, кашлянул и полез в карман за махоркой. Он долго расправлял пальцами измятый листик папиросной бумаги, долго насыпал и распределял на нем табак, и все посматривал задумчиво в сторону скрывшегося уже Ваньки. Только заклеив смоченную языком цигарку и взяв ее в рот, он зашарил в глубоком кармане грязного пиджака и сказал хрипло. «Да-да, мальчишка, а как вы скажете, правильно или неправильно?» «Я думаю, что правильно. Правильно?» Чуб стал искать спички в другом кармане, потом в штанах, потом где-то за подкладкой и улыбнулся. «На свете все легко решается. Вот вы сразу сказали правильно, а может и неправильно. Спички вот, и то все бока расцарапаешь, пока найдешь. А тут тебе жизнь, жизненная правда. Как же так правильно? Вам хорошо говорить, а у Веткина 13 имеет право этот босяк задаваться. Яблоки, балык, смотри ты. А если у батька и картошки не хватает, постойте, чуб, вы только сейчас осуждали Веткина. Осуждала как же? А что ж тут хорошего? Дядя тут сукин сын, а Веткин к нему мастится. Ну. «Так это другое дело. Это к старику придирка. А мальчишке какое дело? Мальчишка должен понимать, что отцу трудно. Отец и думает, как лучше. нашел такие спички. Смотри, куда залезли». «Теперь детвора стала такая. Все сама. И делает сама. И понимает сама. А ты за нее отвечай». Ванька настоял на своем и поступил в наш Фабзавуч. «Фабзавуч. Фабрично-заводское ученичество. Школа для подростков при предприятии». Городской дядя таким образом был оставлен в потенциальном состоянии. Описанный случай меня заинтересовал в нескольких разрезах. Хотелось увидеть поближе всю мотивационную натуру Ваньки. Нужно было выяснить и другое. Как такие натуры делаются? Для нашего брата-педагога второй вопрос представляет настолько важное значение, что мне не стыдно было поучиться кое-чему у такой кустарной педагогической организации, как семья Веткиных. При этом мне не могло прийти в голову, что Ванькина натура дана от природы, что она не является результатом хорошей воспитательной работы. Среди так называемой широкой публики у нас широко распространено знание того, что теория Ламброза ошибочна, что хорошее воспитание из любого сырого материала может выковать интересный и здоровый характер. Чезаре Ламброза, 1835-1909 года, итальянский психиатр. Согласно его теории, предрасположенность к тем или иным преступлениям является врожденной. Это правильное и симпатичное убеждение. Но, к сожалению, у нас оно не всегда приводит к практическим результатам. Это происходит потому, что значительная часть наших педагогов исповедует пренебрежение к ламброзу только в теоретических разговорах, в докладах и речах, на диспутах и конференциях. В этих случаях они решительно высказываются против ламброза. Но на деле, в будничной практической сфере, эти противники Ламброза не умеют точно и целесообразно работать над созданием характера и всегда имеют склонность в трудных случаях потихоньку смыться и оставить природное сырье в первоначальном виде. Эта линия положила начало многим завирательным писаниям и теориям. Отсюда стала есть и педалогия. В порядке хитроумного непротивления пошла и теория свободного воспитания, а еще естественнее пошли отсюда же обыкновенные житейские умывания рук, воздевание тех же конечностей, отмахивания теми же конечностями, сопровождаемые обычными словечками. Ужасный мальчик, безнадежный тип, мы бессильны. Педалогия. Система взглядов на воспитание, основанная на фаталистической обусловленности судьбы. «Неисправим! Мы на него махнули рукой! Нужен специальный режим!» Уничтожение педалогии и всенародный провал свободного воспитания произошли на наших глазах. Свободное воспитание – теория воспитания, считающая руководящую роль взрослых в развитии ребенка насилием над личностью. Но неудачникам-педагогам стало от этого еще труднее, ибо теперь… Ничем теоретическим нельзя прикрыть их практическую немощь, а если говорить без обидников и реверансов, их непобедимую лень. Ламброза можно смешать с грязью только единственным способом – большой практической работой над воспитанием характера. И эта работа вовсе не такая легкая, она требует напряжения, терпения и настойчивости. Многие же наши деятели чистосердечно думают, что достаточно чуточку поплясать над поверженным Ламброза и изречь несколько анафем, и долг их выполнен. Вся эта практическая печаль состоит, впрочем, не из одной лени. В большинстве случаев здесь присутствует настоящее искреннее и тайное убеждение, что на самом деле, если человек зародился бандитом, то бандитом и издохнет что горбатова могила исправит, что яблочко от яблони недалеко падает. Я исповедую бесконечную, бесшабашную и безоглядную уверенность в неограниченном могуществе воспитательной работы, в особенности в общественных условиях Советского Союза. Я не знаю ни одного случая, когда бы полноценный характер возник без здоровой воспитательной обстановки, или наоборот, когда характер исковерканный получился бы, несмотря на правильную воспитательную работу. И поэтому я не усомнился в том, что благородство Ванькиной натуры должно привести меня к естественному его источнику, к глубокой и разумной семейной педагогике. А с Ванькой-старшим я поговорил при первом удобном случае, который произошел в том же лесу, только в самой его глубине, подальше от извилистых дорожек в город. В выходной день я просто бродил в этом месте соблазненный возможностью побыть одному и подумать над разными жизненными вопросами. Ванька собирал грибы. Еще раньше Степан Денисович говорил мне, «Грибы — это хорошо придумано. Когда у человека денег нет, можно пойти и насобирать грибов». Хорошая приправа и даром, ягода в том же духе, еще крапива, молодая только. Ванька ходил по лесу с большой кошелкой и собирал именно грибы-маслята. Из кошелки они уже выглядывали влажной аппетитной верхушкой. И Ванька из подола рубахи соорудил нечто вроде мешка и складывал туда последние экземпляры. Он поздоровался со мной и сказал. Батька грибы страшно любит. И жареный, и соленый. «Только здесь белых грибов нет, а он больше всего белый любит». Я сел на пень и закурил. Ванька расположился против меня на травке и поставил кошелку к дереву. Я спросил у него прямо. «Ваня, меня интересует один вопрос. Ты отказался жить у дяди из гордости? Отец твой правильно сказал, так же?» «Не из гордости», — ответил Ваня и ясно на меня глянул голубыми спокойными глазами. «Чего из гордости? Просто не хочу. На что мне этот дядя?» Но ведь у дяди лучше. И семье твоей облегчение. Я это сказал и сразу же почувствовал угрызение совести. Даже виновато улыбнулся. Но синева Ванькиной глаз была по-прежнему спокойна. Батьку это правда, что трудно. А только чего же нам расходиться? Тогда еще труднее будет. Вероятно, мое лицо в этот момент приобрело какое-то особенно глупое выражение потому что Ванька весело расхохотался, даже его босые ноги насмешливо подпрыгнули на травке. «Вы думаете, что? Вы думаете, батька для чего меня к дяде отправил? Думаете, чтобы нас меньше осталось? Нет, батько у нас такой хитрый, прямо как тот, как муха. Это он хотел, чтобы мне лучше было. Видите, какой он? И тебе было бы легче, и ему было бы легче», настаивал я. «Нет», — продолжал Ваня по-прежнему весело. «Разве ему один человек, что? Ему ничего. А теперь я в ФЗУ двадцать восемь рублей зарабляю, видите? Это он для меня хотел». «А ты отказался от лучшего?» «Да чего там лучшего?» — сказал Ваня уже серьезно. «Это разве хорошо, батька бросать?» «Хорошо, да? А там ничего лучшего, а все хуже. Только там едят, ну и все. А у нас дома лучше. Как сядут, во, весело. И батька у нас веселая, и мать». — У нас, конечно, нет балыка. — А вы думаете, балык вкусный? — Вкусный. — Ой, какой там вкусный? Гадость. А картошка с грибами, вы думаете, как? — Целый чугун. А батька еще и приговаривает что-нибудь. И пацаны у нас хорошие, и девчата. Чего я там не видел? Так я ничего и не выяснил в этом разговоре. Ваня не признавал никакой гордости, а уверял меня, что дома лучше. Когда мы прощались, он сказал мне ласково и в то же время как-то особенно задорно. «А вы приходите сегодня к нам ужинать? Картошку с грибами?» «Вы, думаете, не хватит? Ого! Вы приходите!» «А что же, и приду!» «Честное слово, приходите! В семь часов, хорошо?» В семь часов я отправился к Веткиным. На веранде сидел у стола Степан Денисович и читал газету. А у летней кухни, построенной в сторонке, хозяйничали Анна Семеновна и Оксана. Оксана глянула на меня, не отрывая рук от сковородки, и ласково улыбнулась, сказав что-то матери. Анна Семеновна оглянулась, подхватила фартук, завертела им вокруг пальцев и пошла мне навстречу. «Вот как хорошо, что пришли. Ванька говорил, что придете. Степан, ну принимай же гостя. Довольно тебе политикой заниматься?» Степан Денисович снял очки и положил их на газету. Потом ухватил бороду и засосал губами. Но это была озабоченность гостеприимная и чуточку ироническая. В дверях хаты стоял Ванька-старший, ухватился обеими руками за притолоку и улыбнулся. Под одной его рукой прошмыгнул в хату Васька, а из-под другой руки, опершись на колени ручонками, выглядывала румяная Маруся и щурила на меня глазенки. Через пять минут мы расположились за большим столом на лавках. На столе не было скатерти, но стол блестел чистотой натурального дерева. Залезая за стол, Я не мог удержаться и любовно провел рукой по его приятной белизне. Степан Денисович заметил это движение и сказал. «Вам нравится? Я тоже люблю некрашенный стол. Это настоящее дело, природное, тут никого нельзя надуть. А скатерть бывает и так нарочно покупает серенькую, чтобы не видно было, если припачкается. А здесь чистота без всяких разговоров». Дома Степан Денисович был новый, более уверенный и веселый. Лицо у него вольнее играло мускулами, и он почти не сосал свой таинственный леденец. Возле печи, занавешенной белой занавеской, стояли Ванька-старший, Витька, Семён и Ванюшка. Вся первая бригада. И, улыбаясь, слушали отца. В комнату шумно влетела семилетняя Люба, самая смуглая из веткиных. У неё лицо почти оливкового оттенка. В отличие от прочих, её шея была украшена ожерельем из красных ягод растения, называемого в наших местах Глодом. Глод, боярышник. Люба вскрикнула. Ой, опоздала, опоздала. Ванюшка, давай. Кореглазый суровый Ванюшка присел у нижней полки шкафчика и размеренно начал подавать Любе сначала корзину с нарезанным хлебом, потом глубокие тарелки, потом несколько ножей, две солонки и алюминиевые чайные ложки. Сестра отвечала неприступному спокойствию Ванюшки самым горячим движением вокруг стола отчего по комнате прошел какой-то особенно милый и теплый ветерок. Пока Люба и Ванюшка накрывали на стол, Ванька-старший и Витька вытащили из-под спального помоста два маленьких козлика и уложили на них широкую доску, такую же чистую, как и стол. Рядом с помостом таким образом протянулся длинный походный столик. И на нем немедленно ставили тарелки, принесенные бурным вихрем оливковой Любы. Не успел я оглянуться... Как за этим столиком собралась компания. Маруся, Вера, Гриша, Катя и Петька. Вся семейная мелочь в полном составе. Каждый из них приволок с собой и мебель. Маруся выкатила из-под помоста круглый чурбачок. Близнецы Катя и Петька, кажется, пришли из другой комнаты. Они вошли серьезные и даже озабоченные. И оба прижимали к седалищным местам крошечные сосновые табуреточки. Эти явились в совершенно оборудованном состоянии. Так, не отрывая от собственных тел табуреточек, они протискались за импровизированный стол и, как только уселись, затихли в серьезном ожидании. Четырехлетняя Вера, напротив, отличалась веселым характером. Она была очень похожа на Марусю, такая же краснощекая и живая, Только у Маруси уже отрасли косы, а Вера стрижена под машинку. Она, как только уселась за стол, ухватила алюминиевую ложку и о чем-то загремасничала, ни к кому, впрочем, не обращаясь, просто в яркое летнее солнечное окно. А ложкой застучала по столу. Ванюшка от шкафчика оглянулся на нее и сердито нахмурил брови, намекая на ложку. Вера загремасничала на Ванюшку, лукаво заиграла щечками и высоко замахнулась ложкой, угрожая с треском опустить ее на тарелку. У нее готов был сорваться закатистый громкий смех, но Ванька-старший поймал ее ручонку вместе с ложкой. Вера подняла на него прекрасные большие глаза и улыбнулась нежно и трогательно. Ванька, не выпуская ее руки, что-то зашептал ей, наклонившись, и Вера слушала его внимательно, скосив глазки и шептала тем срывающимся на звон шепотом, который бывает только у четырехлетних. «Ага, ага, не буду, не буду». Я залюбовался этой игрой и пропустил самый торжественный момент. И на нашем столе, и на примостке мелочи появились чугунки с картофелем. У нас побольше, у мелочи поменьше. А Анна Семеновна уже была не в темном кухонном фартуке, а в свежем ярком розовом. Оксана и Семен принесли две глубокие миски с жареными грибами и поставили их на стол. Семья спокойно рассаживалась. К моему удивлению, Ванька-старший уселся не за нашим столом, а за примостком, с узкого конца, рядом с Марусей. Он весело сморщил лицо и приподнял крышку над чугунком. Из чугунка повалил густой ароматный пар. Маруся надула щечки, заглянула в чугунок, радостно обожглась горячим его дыханием и неожиданно громко запела и захлопала в ладошки, оглядывая всю свою компанию. «Картошка в одежке, Картошка в одежке! Наш стол сочувственно оглянулся на малышей, но они на нас не обратили внимания. Вера тоже захлопала и тоже запела, хотя она картошки еще не видела. Катя и Петька по-прежнему сидели серьезные и недоступные никаким соблазнам мира. На чугунок даже не посмотрели. Степан Денисович сказал, у Веры будет контральто Слышите, она вторит. Только чуточку диезит. Чуточку диезит. Диезит от слова диез. В музыке знак повышения на полтона. Ванька старший уже накладывал картофель в тарелку Веры и сказал ей шутливой угрозой Верка, ты чего диезишь?» Вера прекратила пение и потерялась между картошкой на тарелке и вопросом брата. А? Диезишь чего? Вера переспросила. Едешь? Но в этот момент картошка уже производила на нее более сильное впечатление, и она забыла о брате. Анна Семеновна положила на тарелку мне, мужу и себе, и передала бразды правления Оксане. Все занялись раздеванием картошки. Но Ванька старший вдруг вскочил из-за примостка и вскрикнул панически. Селедку же забыли. Все громко засмеялись. Только Степан Денисович укорительно глянул в сторону Ваньки. Ах, чудак! Так и ужин мог без селедки пройти. Ванька выбежал из хаты и возвратился, запыхавшись, держа в обеих руках глубокие тарелки, наполненные нарезанной селедкой, перемешанной с луком. Селедка? «Это его инициатива», — сказал Степан Денисович. «Эх, ты чудак, чуть не забыл». Я тоже улыбнулся забывчивости Ваньки. И вообще, мне хотелось улыбаться в этой приятной компании. Мне и раньше случалось бывать в гостях, и не помню случая, чтобы меня принимали вот такой единодушной семьей. Обыкновенно детей удаляли в какие-то семейные закоулки, и пиршество происходило только между взрослыми. Занимали меня и многие другие детали ужина. Мне очень понравилось, например, что ребята умели в каждый момент объединить и интерес ко мне как гостю, и интерес к еде, и память о каких-то своих обязанностях. И в то же время не забывали и о собственных мелких делишках. Они радостно блестели глазами и деятельно ориентировались происходящим за столом. Но в интервалах умели вспомнить о таинственных для меня потусторонних темах потому что я ловил ухом такие отрывки. «Где? На речке?» «Или не Динамо, а Метались?» «Или Володька брешет, он не видел». Володька упоминался, конечно, Чубовский. Существовали какие-то соседние области, на территории которых этот Володька брехал. Все эти обстоятельства и занимали меня, и радовали. Но одновременно с этими переживаниями я почувствовал самый непрекрашенный нахальный аппетит. Страшно захотелось вдруг картошки с грибами. А здесь еще была и селедка. Она не была уложена в парадные шеренги на узенькой специальной тарелочке, и кружочки лука не обрамляли ее нежным, почетным эскортом. Вообще в ней не было ничего манерного. Здесь она красовалась в буйном изобилии до самых краев глубокой тарелки с красным ободком, и белые сегменты лука были перемешаны с ней в дружном единении, облитом подсолнечным маслом. За ужином шел разговор о новой и старой жизни. «Мы с Жинкой и раньше ничего не боялись», говорил Степан Денисович. «А на самом деле много было таких предметов, что нужно было бояться. Во-первых, нужда. Во-вторых, урядник. В-третьих, скучная была жизнь. Скучная жизнь для меня самая противная». «Вы теперь больше веселитесь?» спросил я. «Смотря как веселиться», улыбнулся Степан Денисович, заглядывая в чугунок с картошкой. «Вот Оксана поступила на рабфак». Как не считая, через 8 лет будет, это легко сказать, инженер-строитель. Моему батьку за 60 лет жизни приснилось, если так посчитать, до двадцати тысяч снов. Ну и что ему там снилось? Всякая ерунда и фантазия. А я гарантирую, не могло ему такое присниться, чтобы его дочка инженер-строитель. Не могло даже, допустим, в пьяном виде. «А тебе снилось?» — спросила, стрельнув глазами Анна Семеновна. «А что же ты думаешь?» «Даже вот вчера приснилось, будто Оксана приехала и дает мне подарок шубу. Я во сне и не разобрал, какой это мех. Я и говорю ей, для чего мне такая шуба? Мне в кузнице в такой шубе неудобно». А она отвечает, это не для кузницы. «А поедем на стройку?» «Я, — говорит, — радиостанцию на северной земле строю». И сама она будто в такой громадной шубе, как боярин какой. Оксана рядом со мной нахмурила умные аккуратные бровки и покраснела не столько от сообщения отца, сколько от всеобщего внимания. Всем приятно было посмотреть на будущего строителя радиостанции на Северной земле. Васька сказал Оксане. «Оксана, и я с батьком к тебе поеду». «Ты мне валеньки привези». За столом засмеялись и посыпались такие же деловые предложения. Ванька-старший спросил, не скрывая улыбки. «А я тебе снился, батька? Это очень для меня важно». «И ты снился!» — Степан Денисович с шутливой уверенностью мотнул бородой над тарелкой. «Как же, снился? Да только нехороший сон! Пошел, будто ты в гости к дяде!» «А тут бегут ко мне люди и кричат, скорее, скорее, у Ваньки вашего живот заболел!» «Яблоко у дяди скушал! Яблоком отравился!» Все закатились смехом, а Витька даже закричал через весь стол. «И балыком! И балыком каким-то ихним!» Теперь все смотрели счастливыми, веселыми глазами на Ваньку. А он стоял у своего примостка и, не смущаясь, тоже смеялся, глядя на отца. И спросил громко-весело. «Ну и что же? Умер от отравления?» «Нет», — ответил Веткин, — «не умер». Сбежались люди, карета скорой помощи приехала. Отходили. Когда картошка со всем штабом была съедена, сам Степан Денисович внес большущий, начищенный самовар, и мы приступили к чаепитию. Оно было оборудовано просто и оригинально. На больших блюдах из тонкой лозы принесены были два коржа диаметром каждой не меньше полуметра. Я и раньше встречал такие коржи, и всегда они потрясали меня своим великолепием. Очень возможно, что они задевали нежные национальные струны моей украинской души. Это были знаменитые коржи с салом, которых сказано в народной мудрости Навчить беда с залом коржи исты. Сало вкрапляется в тело коржа редкими кубиками, и вокруг них образуется самое приятное, влажное и солоноватое гнездышко, наткнуться на которое и раскусить составляет истинную сущность гастрономического наслаждения. Верхняя поверхность коржа представляет необозримую равнину, кое-где белого, кое-где розового цвета, а на равнине там и сям разбросаны нежные холмики, сделанные из сухой тонкой корочки. Корж с залом нельзя почему-то резать ножом, а нужно разламывать, и его горячие слоистые изломы составляют тоже одну из неповторимых его особенностей. Семья Веткиных встретила коржи возгласами восхищения. За столом мелочи устроена была настоящая овация, даже близнецы Катя и Петька, оставили свое стоическое равнодушие и разразились звонкими капельками неуверенного, неопытного смеха. За нашим столом Семен и Витька, очевидно, непредупрежденные о появлении коржа, удивленно на него возрились и, как будто сговорившись, закричали вместе «Уй-уй, корж!». Сам Степан Денисович приветствовал корж сиянием рыжего лица и потирал руки. «Это и я скажу, достижение!» «Культура здесь, будем прямо говорить, кулацкая, но съесть его не только можно, но и полезно». С этого ужина началось мое близкое знакомство с семьей Веткиных. И до самых последних дней я оставался другом этой семьи, хотя, признаюсь, в моей дружбе было немало и утилитарных моментов. Многому можно научиться у Веткиных, а самое главное — над многим задуматься». Семейная педагогика Степана Денисовича, может быть, во многих местах не отличается техническим совершенством, но она трогает самые чувствительные струны советской педагогической мысли. В ней хорошего наполнения коллективный тон, много великолепного творческого оптимизма, и есть то чуткое прислушивание к деталям и пустякам, без которого настоящая воспитательная работа совершенно невозможна. Такое прислушивание – дело очень трудное, оно требует не только внимания, но и постоянной осторожно-терпеливой мысли. Пустяки звучат неуловимо, пустяков этих много, их звучание перепутываются в сложнейший узел мелких шорохов, шелестов, шумов, еле слышных писков и звонов. Во всей этой дребеде нужно не только разобраться, но и проектировать из нее важные будущие события, выходящие далеко за пределы семьи. Да, самодельными способами сбивал Степан Денисович свою семью в коллектив, но сбивал упорно и терпеливо. У него, конечно, были и недостатки, и ошибки. Его детвора, может быть, слишком была упорядочена, спокойна, даже мелочь отдавала какой-то солидностью. В нашем детском дворовом обществе дети Веткина выступали всегда как представители мира. Они были весело оживленны, активны и изобретательны, но решительно избегали ссоры и конфликтов. Один раз на волейбольной площадке Володька, Чуб, скуластый, огневой пацан, лет четырнадцати, отказался смениться с места подавальщика. Его партия не протестовала, так как Володька действительно хорошо подавал. У противной партии капитаном ходил Семен Веткин. Игра была домашней, без судьи. Семен задержал мяч в руках и сказал «Это неправильно». Володька закричал «Не ваше дело, поставьте себе постоянного». Всякий другой мальчик непременно в таком случае устроил бы скандал или бросил игру, ибо никакая Фемида не умеет так точно разобраться в вопросах справедливости, как пацаны. Но Семен, улыбаясь, пустил мяч в игру. «Пускай! Это они от слабости! Надо же им как-нибудь выиграть!» Володькина партия все-таки проиграла. Тогда раздраженный, горячий Володька подступил к Семену с требованием сатисфакции. «Бери свои слова обратно! Какая у нас слабость!» Володька держал руки в карманах, выдвинул вперед одно плечо, верный признак агрессии. И Семен, также спокойно улыбаясь, дал Володькиной команде полное удовлетворение. «Беру свои слова обратно. У вас очень сильная команда, прямо такая!» Для иллюстрации Семен даже руку поднял к небесам. Володька гордой моральной победой сказал «Тота -то ж! Давай еще одну сыграем, вот посмотришь!» И Семен согласился и на этот раз проиграл. И все-таки ушел с площадки с такой же спокойной улыбкой. Только на прощание сказал Володьке. «Только я тебе не советую. У нас товарищеский матч. Это другое дело. А в серьезной игре судья все равно тебя с поля выведет». Но Володька сейчас торжествовал и принял Семенова заявление без запарки. «Ну и пусть, а все-таки мы выиграли». В этом случае, как и во многих других, выступала наружу довольно запутанная борьба педагогических принципов. Отчасти мне даже нравился горячий, несправедливый напор Володьки и его страсть к победе, а приправленная юмором уступчивость Семена могла казаться сомнительной. Об этом я прямо сказал Степану Денисовичу, и был очень удивлен, услышав от него определенный, точный ответ, доказывающий, что и эта проблема не только занимала его, но и была разрешена до конца. «Я считаю, что это правильно», — сказал Степан Денисович. Семен у меня умный, очень правильно поступил. Да как же правильно? Володька нахальничал и добился своего. В борьбе так нельзя. Ничего он не добился. Лишний мяч, чепуха. И само собой у Володьки слабость, а у Семена сила. И большая сила, вы не думайте. Смотря в чем борьба. Тут не одна борьба, а две борьбы. Одна за мяч, а другая поважнее, за людское согласие. Вот вы сами рассказали. Не подрались, не поссорились. Даже лишнюю игру сыграли. «Это очень хорошо». «А я сомневаюсь, Степан Денисович. Все-таки уступчивость, смотря когда», задумчиво сказал Веткин. «Я считаю, теперь нужно отвыкать от разной грязни. Раньше люди действительно как звери жили. Вцепился другому в горло — живешь. Выпустил — в тебя вцепятся. Для нас это не годится. Должны быть товарищи. Если товарищ нахальничает, сказать нужно. Организация есть для этого». Судей не было, плохая организация, ну что же, из-за этого нечего за горло хватать. А если Семену придется с настоящим врагом встретиться, это другое дело. То так и будет, настоящий враг. Будьте уверены, Семен, если придется, а я так полагаю, что должно прийтись, будьте спокойны и в горло вцепится, и тот не выпустит. Я подумал над словами Степана Денисовича, вспомнил лицо Семена, И для меня стало ясно, что в одном Степан Денисович прав. Настоящего врага Семен действительно не выпустит. С тех пор прошло много лет. Коллектив Веткиных на моих глазах жил, развивался и богател. Никогда не исчезала у них крепкая связь друг с другом. И никогда не было в этой семье ни растерянных выражений, ни выражений нужды. Хотя нужда всегда стучалась в их ворота. Но и нужда постепенно уменьшалась. Вырастали дети и начинали помогать отцу. Сначала они приносили в семейный котел свои рабфаковские фабзайцевские стипендии. Фабзайцевские стипендии. Стипендии фабрично-заводского училища. А потом стали приносить и заработки. Оксана вышла действительно в инженеры-строители. Вышли хорошими советскими людьми и другие веткины. Веткиных у нас на заводе любили и гордились ими. Степан Денисович имел глубоко общественную натуру. Умел отозваться на каждое дело и на каждый вопрос и везде вносил свою мысль и спокойную, улыбающуюся веру. Наша партийная организация с настоящим торжеством приняла его в свои ряды в 1930 году. Педагогический стиль семьи Веткиных до последних дней оставался предметом моего внимания и изучения. Но учились у них и другие. В значительной мере под влиянием Веткиных совершенствовалась и семья Чуба. И сама по себе это была неплохая семья. У Чубов было больше беспорядка, случайности, самотека, многое не доводилось до конца, но у них было много хорошей советской страсти и какого-то художественного творчества. Сам Чуб в своей семье меньше всего выступал как отец-самодержец. Это был хороший, горячий гражданский характер, поэтому в его семье на каждом шагу возникал жизнерадостный и боевой коллектив. Чубы несколько завидовали количественному великолепию Веткиных. Когда у Чубов родился седьмой ребенок, сын, сам Чуб бурлил и радовался, и устроил пир на весь мир, во время которого в присутствии гостей и потомства говорил такие речи. «Седьмой сын — это особая статья. Я тоже был седьмым у батька. А бабы мне говорили, седьмой сын — счастливый сын. Если седьмой сын возьмет яйцо с носок, бывают такие сноски». «Да, возьмет и положит подмышку, да проносит 40 дней и 40 ночей. Обязательно чертик вылупится, маленький такой, для собственного хозяйства. Что ему, не скажи, сделает? Сколько я этих яиц перепортил, батька даже бил меня за это, а не высидел чертика. До вечера проносишь, а вечером или выпустишь, или раздавишь. Это дело трудное, своего черта высидеть». Бухгалтер Пыжов сказал... Сколько тысяч лет с этими чертями возились, говорят, каждому человеку был представлен, а если так посмотреть на жизненном балансе, слабо отражалось, и производительность этих чертей была, собственно говоря, заниженная. Степан Денисович разгладил усы и улыбнулся. У тебя Чуб, и теперь еще чертики водятся. Если поискать где-нибудь под кроватью, наверное, сидит. Не, засмеялся Чуб. Нет. При советской власти без надобности. Ну, выпьем. «Догнать и перегнать Веткина!» Мы весело чокнулись, потому что это был не такой плохой тост.